Глава 8. Ярослав я протянул руку замешкавшемуся кунецу, но Иван, спустя секунду, сообразил пожать протянутую ладонь парень. А Ематильда представилась девушка едва не заставив меня закашляться. "Нет, правда, Матильда. Имя как имя красивое, редкое имя", справившись с собой, подтвердил я. Одноклассница тут же перестала хмурить брови и лучезарно улыбнулась. "Зря. Её по тому все балонкой кличит, кроме тех, что от Татьяны. Хихидно объяснил мне Иван, заметно развеселившийся после избавления от букета и в целом хорошо сданного теста. Судя по лицу обсуждаемой, не прилетело портфелем по голове добровольного информатора только потому, что портфелей ни у кого из нас не было. Дурак, в конце концов, презрительно бросила она ему и совсем другим тоном напомнила мне. Расскажешь? Расскажу, пообещал я. Вот только что именно. Ни за что не поверю, что в сети нет информации про США. Туда же, если что, обычным туристам можно просто взять и слетать. Опять же, сами американцы огромное количество фото и видеоматериалов хранят в облаках в общем доступе, хоть обсмотреть. Просто возмутился Куницын. Да ты знаешь, сколько туристическая виза у них стоит? Родителям дом придётся продать и всё равно не хватит. Вот тут я всё-таки закашлюса. А доступ к материалам интернета по ту сторону их национального фаерволла мало того, что тарифицируется за каждый скачанный мегабайт, так еще и за время активного подключения платить надо. Добило меня Ларина. Вывести собственноручно отснятые ролики и картинки тоже не выйдет. А то некоторые в Америку б только и катались, чтобы потом контент продавать». Нет, заграничную электронику ввозить запрещено. Окупленную внутри страны, прежде чем пропустить через таможню, сканируют и оценивают стоимость на щёлканого по сетевым расценкам. Что скажешь, не знал? Ах, хрен ейть. Только и смог выдать я после такого откровения. Я действительно как-то никогда не интересовался. Вот это понимаю, забота о наполнении бюджета. И если уж иностранцы решил чем-то американским поинтересоваться, вытряхнуть из него всё бабло, какое только можно. Парень и девушка на мои слова понимающе переглянулись. Мы так и поняли, что ты из дипломатических. Удовлетворённо кивнул мне Иван. Говорят, у мидовских работников такие коллекции. Таможню-то посольские и консульские работники не проходят. Только все тянет эти файлы не выложат никогда. Будет международный скандал и всё такое. Но а лично-то никуда не копируя можно? А у тебя есть? Простите, я свой телефон там утопил, честно признался, заставив лица новоявленных приятелей вытянуться. Ну, хотя бы просто расскажи, стараясь не показывать разочарования уж слишком сильно, всё же настояла на своём Матильда. А то по архивным материалам в Большой российской электронной энциклопедии совершенно непонятно, что из записанного устарело, а что действительно актуально. Скажи, там правда кладчи только без ручек принято с собой носить? Ужасно неудобно же. Не слушай её, расскажи про большие воздушные гонки в Гранд-Каньоне. Ты ведь видел их вживую? Ладно, хотя бы трансляцию точно смотрел. Событие мирового класса просто невозможно пропустить. Что такое? Думаю, у меня было очень говорящее выражение лица, пока мне не пришла в голову действительно хорошая мысль. Телефон я утопил. Медленно проговорил, но привез системный блок своего Искина. В его памяти осталось множество материалов, я даже точно не знаю, какие именно. Вот только включать его без регистрации не имею права. Да и периферия нужна, а деньги... «Ни слова больше», — перебил меня Куницын. «Кузнецово, это ж две остановки на 430-м маршруте отсюда». «Щай тебе, Искину, как до Порхова добраться. Это город, наш облцентр, полчасолёту. Там офис госуслуг, тебе в технический отдел при нём». Как только запишут портрет железа, сразу звони мне. Сведу с одним знакомым тюдиком. Кукушка у него давно живёт отдельно от чердака, но компьютерщик он от бога. Только сразу давай прямо у него посмотрим, что в памяти И записано про гонки аэромобилей. Прям не терпится. Эй, сердито напомнила про себя Ларина. Да ладно тебе, отмахнулся от неё парень. Завтра на труде всё выспишешь. Раз Романович пообещал, что найдёт занятия яру, так значит, он точно в мастерской весь учебный день проторчит. Вот спасибо-то, утешил, блин. Надо полагать, когда-то Единый центр оказания государственных услуг являлся крайне посещаемым местом. Но с тех пор большинство бюрократических функций перешло из ведения людей в ведение программ Единого национального реестра. Да-да, тоже с искусственным интеллектом, разумеется. Например, именно из-за реестра заставили меня пойти в школу в третий раз, как несовершеннолетнего гражданина без аттестата о среднем общем образовании. Бабушка просто не могла не выбрать для меня школу, а Прохоров не пустить в класс. иначе программы автоматически кинули бы тревожный сигнал куда следует и разбираться в нарушениях. Прикатила либо опека к родственнице, либо представитель РНО к трудовому директору. А оно им надо? Вот-вот. На самом деле, для нормальных граждан, а не репатриантов-беглецов вроде меня, реестр экономил массу времени и сил. Больше не надо было думать, как запросить пособие по уходу за ребёнком или правильно заплатить все взносы и налоги. И, и ничего не забывали. Сами отслеживали каждого жителя страны и оформляли становящиеся доступными льготы, делали пенсионные отчисления, следили, чтобы вовремя проводились медицинские обследования и вакцинации. А встроенные в ПКУ датчики пульса и давления уже успели спасти немало жизней, вызвав скорую туда и тогда, когда больному человеку больше некому оказалось помочь. Готово. Отвлек меня от вдумчивого листания на гостевом мониторе истории создания и последующего расширения функционала ЕНР дежурный технический специалист. Пересылаю вам регистрационный номер вашего устройства с искусственным интеллектом. Соответствующий ему кодовый чип установлен на плате вот здесь, смотрите. Защитное стекло, ограничивающее зону работы паяльно-измерительной станции робота, вновь поднялось, позволяя мне разглядеть материнскую плату Z с установленным на ней новым сетевым портом. Американский я согласился выпаять, так что оказалось, что используемые в России его аналоги попросту механически несовместимы. Очередные сладкие плоды добровольной изоляции стран друг от друга. Старые более медленные порты ещё отвечали международным стандартам. Если потребуется сменить мать к процессору или для полного апдейта железа, для переноса кодового чипа обязательно приходите сюда, никакой самодеятельности. Ещё раз предупредил меня техспец Сейчас, при первом включении, аппаратура запишет уникальный электромагнитный профиль вашего оборудования. При работе в сети номер и профиль будут регулярно проверяться на соответствие одно другому. Примерно так же, как ваш ПКУ сличает ваши биологические показатели с записанным, когда требуется предъявление ваших документов. «Электронный большой брат следит за братьями своими меньшими», – рискнул пошутить я. «Знаете, какая социальная реклама крутилась, когда систему единого реестра внедряли?» Сотрудник госслуг улыбнулся. Лучше большой брат в чиновниках, чем незнакомый человек. Всё же родственник внимательнее относится к нашим проблемам будет. Я только фыркнул, переваривая шедевр отечественных государственных маркетологов. С одной стороны, действительно смешно, с другой шутка настолько толстая и прямая. Да, хотя я тоже юморист ещё тот. Ещё раз повторю. За противоправные действия из кина, будь то попытка взлома, массированная атака пакетами данных или рассылка вредоносного кода, отвечать будете вы, его владелец. Поэтому 10 раз подумайте, прежде чем передавать вашу разработку кому-либо. Тем временем перешёл опять на серьёзный тон инженер. Даже если вашу невиновность потом докажут, наказание всё равно присудят за сам факт утраты контроля над программно-аппаратным комплексом с высокой степенью автономности решений. И если были серьёзные последствия, статья будет уголовной, а не гражданской. Всё понятно, вздохнул я. На первый взгляд казалось, что в США Гайки населению никто так не закручивал, но только на первый Чтобы собрать собственную систему с ИИ, нужно было одновременно где-то достать пакет соответствующего программного обеспечения и через структуру, то есть мафию, закупить комплектующие. А до этого ещё найти деньги на профильное образование и получить его. Проходили такое сито единицы из миллионов. А в Российской Федерации такое впечатление – любой школьник мог притащить собственноручно собранный и запрограммированный искин на регистрацию. Вон, даже технического специалиста в Центре оказания услуг приходится держать. «Если вопросов нет, то проверяйте подключение периферии и полюсовку питания и запускайте», – махнул рукой в сторону паяльной измерительной станции мой собеседник, на экране которой уже светились мной уже озвученные параметры. Когда я покидал базу защитников, ничего, кроме платы Z, у меня с собой не было. А ранее подключённые напрямую к плате проектор трёхмерного дисплея и камеру с микрофоном я снял, когда интегрировал плату синте в кластер. Пришлось бы как-то выкручиваться, находить хотя бы камеру и микрофон, потому как, что подумает и самое главное, устроит моя любимая, оказавшись включённая, но отрезанная от внешнего мира, кроме сетевого порта, по которому идёт что-то с точки зрения компьютера странное, проверять совершенно не хотелось. А тут она с лёгкостью и влёта определила специально выделенный мне для запуска оборудования тачскрин с всеми встроенными голосовыми и видеоопциями. Увидела меня, комнату, никак не похожую на жилую, и сделала правильные выводы. Мне связи с сетью невозможно получить IP-адрес. Строчки загрузки едва появившись, сразу же пропали, сменившись висяленькой картинкой и окном для ввода данных с виртуальной клавиатуры под ним. После записи электромагнитного портрета включу протестировать доступ в интернет. Пожал плечами сотрудник центра, когда я вопросительно на него посмотрел. Собственно, уже З это, открой мне сайт Единого центра оказания государственных услуг, попросил я, ничуть не сомневаясь, что электронная девушка правильно поймёт мой намёк и тут же отошлет нужную информацию о происходящем. Выполнено, хоть синтетика и говорила ровным тоном и машинными оборотами, мне перепутать её с персональным помощником при всём желании не получилось бы. Интересный какой браузер, заглянул было мне через плечо заскучавший работник госуслуг и немедленно получил отлоб. Монитор погас, а Азета со слышимым «только мне злорадством» выдала. «Помилов Игорь Николаевич, сотрудник ЕЦ и ОГУ. Вас нет в списке допущенных пользователей. Пожалуйста, прекратите создавать помехи оператору. Ярослав, мне составить соответствующую жалобу. Я уже насчитала 24 допущенных нарушения в работе этого пункта технического освидетельствования». Выйдя из офиса госуслуг, я прижал к себе сумку с драгоценным содержимым и беззвучно вздохнул. Вполне доброжелательно настроенный ко мне дедка все оставшиеся несколько минут общался со мной исключительно казонными фразами и абсолютно нейтральным тоном. Вполне логично решил, что я подготовил свой ИИ вот так вот пошутить над ним. И ведь не объяснишь, что Синта просто перенервничала, только не спрашивай ты как, обнаружив себя в такой вот обстановке. И мелочно, чисто по-женски, тут же отыгралась на ком смогла. Честно говоря, после такой выходки у меня осталось маловато желания посещать знакомого Ивана. С другой стороны, без этого самому придётся вникать в особенности местного железа, работы сети и прочего. Всего, что я смогу выяснить у знающего человека, просто немного с ним поговорив. Опять же, у таких фриков, как мне описал своего знакомого Куницын, обычно есть всякий полезный софт, который не всегда просто другими способами достать. Ладно, кто не спрятался, я не виноват.